Глава 27. Нью-Йорк, я люблю тебя, но ты меня истощаешь. LCD Sound System. Нью-Йорк, я люблю тебя, но ты меня истощаешь. Лорен сидит в глубине зала гастронома на Второй Авеню. Она едва притронулась к горячему сэндвичу с веляным мясом и капустному салату. Люди вокруг нее объедаются еврейскими вкусностями, фаршированные рыбой, копченой семгой, картофельными оладьями, фаршированной шейкой и домашними колбасами и громко беседует. Несмотря на поздний час, в гастрономии по-прежнему много посетителей. Что, чё побери за хреновая ситуация. Её никогда ещё так не унижали. Она ранена на всю оставшуюся жизнь и растеряна. Лорен осталась совсем одна в ночном городе. Что может быть хуже? Что может быть хуже? Как насчет того, чтобы сдохнуть на улице от голода и холода в этом самом городе?» Подобные мысли не помогали. Она встретилась взглядом со старой дамой в потертой шубе из искусственного меха, сидевшей через два столика от нее. Та словно бы понимала и разделяла печаль Лорен. Возможно, в молодости эта женщина пережила нечто подобное. Морщинистое, как печеное яблоко лицо – Одарила ее короткой сочувственной улыбкой, и Лорен стала стыдно. Да как она посмела так распуститься, что ее жалеет одинокая грустная старушка. Так, в Париже сейчас четыре утра. Она достала телефон, задумалась, кому звонить. Поле андрей Димитри? Подругам? В таком-то состоянии? Она вызвала такси, отодвинула тарелку и три минуты спустя уже ехала в отель. Мужчина видел, как она пересекла мозаичный тротуар и вошла в плазу. Лучи прожекторов подсвечивали монументальный фасад, превращая здание в волшебный замок. Он сидел за рулем старого форда на углу площади Великой Армии и Западной 58-й улицы, и как только цель исчезла в здании, повернул ключ из зажигания и ввел в навигатор Адрес мотеля «Летние домики», что рядом с Бетстаем. План напасть прямо на улице провалился. Ему помешал свидетель, наблюдавший за ней из окна. Завтра. Жертва уже в Нью-Йорке, торопиться некуда. В свете фонаря было заметно его ухо, похожее на качан цветной капусты, и черные глаза. У них не было ни следа волнения или нетерпения, и уж точно ни капли человечности. Он рисует лихорадочно, яростно. Выдавливает краску из тюбиков на палитру, смешивает ребром мастихина, прореживает и наносит на холст. Он уже сделал в черне набросок лица, и первый слишком жидкий слой краски стек вниз и успел высохнуть. Теперь Лео наносит густые слои зеленый и желто-зеленый, желтый кадмиевый, синий кобальтовый. Свет заставляет сверкать утрированные мазки импаста, создает блики и светлые места, сгущает тень, заполняя пустоты. Получается богатая текстура. Едва проработанная, так что изначальная сила красок не меняется. Лео хочется добиться максимальной лаконичности и экспрессии, чистого сплошного цвета. Он голый по пояс и босой. Его окружают кисти, мастерки и тряпки. Пол запачкан краской, он топчется по ней, безразличный ко всему, кроме картины. Белой, желтой, красной краской испачкана грудь, лицо и руки художника, он ведет яростные сражение с холстом и с Лорен, героиней картины. Лео издает боевой клич, швыряет кисть через комнату, возвращается к работе. Пес молча наблюдает за хозяином из угла. Животное волнуется за человека. Он почти в ужасе. Кто-то стучит в металлическую дверь. Лео открыл глаза, едва не ослеп от света дня, и моргнул. Раз, другой, третий. Лежавший рядом с ним Кокер почувствовал, что хозяин просыпается, перевернулся и начал вылизывать ему лицо. «Подъем, бездельник! Мир принадлежит тем, кто рано встает!» — крикнул из-за двери Гонзо. Лео заворчал, но джинсы натянул и пошел открывать. «Боже, что тут было? Ядерный взрыв?» Лео отложил кисть в половине шестого утра, совершенно лишившись сил, вымыл их, но прочую уборку оставил на потом. Он зевнул, потянулся. «Который час?» «Восемь утра. Собирайся. Мы идем оздоровляться», сообщил гонза и Лео только тут заметил, что его друг одет в черные тайцы, флорисцирующие кроссовки и толстовку. Я спал два часа, гонза Ничего не хочу слышать. Известно ли тебе, что 80-летний человек в среднем тратит 25 лет жизни на сон? Два года он жрет, 120 дней писает и только 115 смеется. Хватит терять время попусту, будем бегать и смеяться. Эй, да это Лорен на холсте. Почему у нее желтая кожа и зеленые волосы? «Ты темный язычник, гонза и ничего не понимаешь в живописи. А ты в этой боевой раскраске напоминаешь Апача. В точку. Так вперед, сидящий бык! Покажем бледнолицам, кто он такой, настоящий воин племени Апачей». Сидящий бык был вождем индейского племени Хунгпапа. Это часть народа Лакоты из группы народов Сиу. Неистовый конь. И он тоже. Военный вождь племени Аглала, оно входило в союз семи племен лакота. Джеронима, тот, кто зевает, пойдет. Он был выдающимся вождем чирикова апачей и знахарем. Они бежали, пока Лео не запросил пощады. Разве тебе не стало лучше? спросил Гонза кружа рядом. Мерзавец, у меня случится сердечный приступ. Может, и так. Вот, попей. «Так лучше?» — встревожился гонза «Прости, я слегка переусердствовал». Лео поднял голову и посмотрел ему в глаза. «Не ври, мы бежали вдвое медли необычного. Скажешь, в чем дело?» «Ну, сам знаешь». «Мне твое слюневое сострадание ни к чему, ясно?» «Прости, парень», — виноватым тоном произнес гонза Лео взял у него из рук фляжку. Они находились в Центральном парке у водохранилища имени Жаклен Кеннеди Анасис, бегали вокруг, когда стен Хоффман в фильме «Марафонец» по снегу, растоптанными любителями спорта в черное месиво. гон стоявший спиной к Лео, спросил, потягиваясь, «У тебя есть новости о той француженки?» «Она здесь, в Нью-Йорке», — выдержав паузу, ответил Лео. «Ты ее видел?» Вчера вечером в лофте. Он коротко передал разговор с Лорен, и лицо Гонза потемнело. Он нахмурился. «Не позволяй этой мерзости стать твоей второй тюрягой!» — отчеканил он. «Нужно жить дальше, гринго!» «Позвони ей и склей разбитое!» Лео покачал головой, выражая сомнение, и Гонза стала невыносимо грустно.